Внезапным движением Ражный выдернул веревку из руки доктора, поиграл ею как том, пуская в воздухе кольца. А скажи-ка ты мне, врачеватель, по какой нужде ты поперся на улицу среди ночи? Если с красной икры пронесло, то туалет в номере. Просто вышел подышать свежим воздухом, настороженно проговорил тот. Встаю, тут, вот вылетает, думал, собака, мне нужно говорить правду. — предупредил Ражный. — Я не люблю лжи. — Слушайте, вы по какому праву устраиваете допрос? Меня чуть не повесили ваши... эти ваши ковбои, а вы еще... Очередное веревочное кольцо на мгновение повисло над головой доктора и опустилось на шею. Ражный поймал свободный конец и слегка натянул. — Не надо врать, парень. Что ты делал возле шайбы? — Возле какой шайбы? — Засипел то отвращая глазами и цепляя за веревку. Дыхательная гимнастичка на сей раз не спасет. Отпустите. Скажу я, скажу. Ражный отпустил один конец петли, и веревка вот сама с собой взлетела и снова зависла над головой. Ну, я слушаю. Хотел взглянуть на нее, на эту девушку. Она была так прекрасна. Ты любишь мертвецов? Доктор скосил глаза на веревку. Это болезнь, я знаю, и ничего не могу поделать. Из-за нее пошел учиться в медицинский. Он багровел и задыхался, будто его душили студентом. Работал ночным сторожем в морге. От нее не избавиться. У меня никогда не было девственницы. Я хотел вылечиться. Хотел. Несколько раз спал с живыми женщинами. Даже пытался жениться, но ничего не получилось. Веревка выписала круп над головой и, вытянувшись в струну, легла на землю. «Добро». Избавлю тебя от этой болезни. Доктор закрыл горло руками, попятился к стене. Только не убивайте. Не надо. Не бойся. Жить будешь. Повернись ко мне спиной. Спиной? Это зачем? Спокойно. Не дергайся. Ражный поставил его лицом к стене шайбы. Это совсем не больно. Или гонька ударил в поясничную часть позвоночника. Доктор. Втянул голову в плечи, ожидая действий более сильного или страшного. Однакоражный ухватил его замочку мочку уха и развернул к себе. «Все, курс лечения закончен». «То есть как это? Все?» «Больше не будешь любить ни мертвых, ни живых. Женщин для тебя не существует». Он направился к своему дому. «Забирай вещи и уходи. Сейчас же». «Хорошо, я уйду». Чему-то обрадовался, доктор. Но мне не верится. Это что, на уровне психотренинга? Внушение, да? Я сказал уходи. Или одной встречи с волком тебе мало. Тот послушно затрусил гостиницы, то и дела оглядывайся и прибавляя шагу, пока не сорвался в спринтерский бег. Однако едва ражный зашел в дом, как доктор поскребся в двери. Наверное, ты не понял? Или что-то забыл? Он же плохо сдерживал эмоции, это было признаком крайней ослабленности. «Забыл? Забыл. Я забыл спросить!» Громким дрожащим шепотом заговорил доктор. «Самое главное, как вам это удалось? Если я сам зафиксировал смерть, она же скончалась на моих глазах. Я наблюдал остановку сердца. Дыхания этого не может быть». — Иди отсюда! — закрыв глаза, попросил Ражный. — Нет, послушайте, она не Лазарь, а вы не Христос. — Молчун! — крикнул он, наливаясь с нетерпимостью. — Проводи гостя. Из травы встал волк. Он выглядел не лучше своего мужака, однако сделал угрожающий скачок вперед и у ощерил клыки. Ражный захлопнул дверь и, не дойдя до постели, повалился на пол. Перед своим первым поединком, который произошел чуть более года назад, он находился точно в таком же состоянии. Это уж было неким роковым повторением. А спустя десять дней после этих событий на охотничью базу пришел инок, глубокий старик с аккуратной стриженной бородкой и в очках, чем-то напоминающий Калинина времен войны. Однако взгляд молодой и озорной, не по возрасту. За спиной был рюкзачок с пожитками, в руках корзина и палка — Эдкий городской грибник. Служивая строгая овчарка люта ни одному гостю, штаны испустившая затрепетала перед незнакомцем, как бывало перед волком, и только руки не лизала. И если б неусловленное приветствие, никогда бы не признать в нем воина-полка засадного. Инок назвался Родимом и поднес ражному в дар красную рубаху из крепчайшего трехслойного холста с кожаным аламом, оторочкой выреза. Дар этот был своеобразным видом на жительство, выданным духовным предводителем Сергиева воинства. Иными словами, Ослаб прислал стареющего Родима доживать свой век в очень ражного, на полном о попечении. Это считалось почетной обязанностью — заботиться о немощных иноках, тем более ражное урочище долгое время стояло в запустении, и тут давно никто из старцев не жил. У некоторых вотчеников их собиралось до десятка, и они никогда не были в тягость, ибо не просто сидели на шее хозяина урочища, не доскребали остатки своих лет. Они обогащали, насыщали его своим опытом, мудростью и воинским духом. Ражный иноку обрадовался, посчитал его появление доброй приметы, оживало урочище и поселил его в келье своего дома, лет пятнадцать пустовавший. родим был из вольных араксов, никогда не жил в отчинах и ко всему проявлял искреннее любопытство. Он долго бродил по дому, разглядывая убранство, на повете, знающей рукой ощупал противовесы, точно установив количество песка в мешках, а значит и уровень достигнутого состояния, правила. Затем с пристальным интересом разглядывал отцовские полотна и чего бы не касался рукой, все его восхищало и радовало. Добро, приговаривал он. «Добро!» И когда пошел осматривать владения, и увидел молчуна, безбоязнно приблизился к нему, присел и, посмотрев в волчьи глаза, покорил окончательно. «Ветет зверь, отченик, разве что образ животный. Не встречал я подобных хищников, но толк в них знаю». Он не объяснил, откуда и какой именно знает толк в волках, и, словно доктор, поочередно оттянул веки, внимательно изучил глаза и, молчун позволил сделать это с собой, вот с чего хлопнул по холке. — Ну, иди гуляй, брат. Вечером за праздничным столом в честь нового насельника урочища и выпил кубок меда, им позволялись и более крепкие напитки. И как бы подвел итог своих впечатлений. «Добро у тебя все тут, Сергей Фоин, добро! Одна беда, хозяйки нет!» Не успел завести, признался ражный. Год как на свадебном перу пировал, а пора бы. «Эх, знаешь, как лепо, когда рядом жена молодая!» «Все, боярин мой, боярин мой зовет и в глаза глядит, обручен хоть, нет!» «Есть у меня сужены, И что ж ты холостякоешь, воин? Условие там стоит. Не перешагнуть. Но уж! Перед попечителем сужены на колени встать надобно и руки просить. А встать не можешь? Не хочу. И никто не поставит». «Ладно, ты сказал, добром, — похвалил инок». Не пристала засаднику на коленях стоять. Взял бы мирскую девицу. Уже не найти. В наше время брали, молодили кровь. Ражный в тот же миг вспомнил воскрешенную милю, печально улыбнулся и ушел от прямого ответа. И с мирскими не просто инок. Да и как ослаб посмотрит на такой брак. Но перед ослабым можно и слово замолвить. Сказал родим, так словно предлагал свои услуги. Коль за этим стало поправимое дело. Смутная, почти нереальная надежда затрепетала крыльями в сердце. А почему бы и нет? Почему не послать этого инока с челобитной к старцу? Ведь от него же пришел. От него красную рубаху принес, значит, имеет доступ и попросить, может, о милости. А тот заметил этот тайный трепет. Взбодрил еще больше. — Показал бы мирскую девственницу. Чего прятать-то? — Порадует глаз и душу, сам пойду ко слабу, без твоего рядом.